что в тот день во сне Тимура было видение, которое сильно его напугало. Он видел в небесах Богородицу в пурпурных одеждах, которая вела неисчислимое воинство защищать дорогу на Москву. Он проснулся дрожа и долго не мог объяснить своим приближенным, что с ним случилось. На самом деле Тимур, по-видимому, к этому времени узнал о готовности русских защищаться, а также о силе, и хорошие организации их армии. Он, несомненно, знал, что его соперник Тахтамыш сумел победить их 13 годами ранее только благодаря тому, что захватил их врасплох. Тимур мог надеяться разбить русских, но он также, безусловно, понимал, что и его армия понесет тяжелые потери. Кроме того, продолжение похода отняло бы время и увело бы его слишком далеко от центра его империи. Хотя Тимур не достиг Москвы, он, как мог, разрекламировал этот поход. Захват южных окраин Рязанского княжества был представлен как завоевание Руси. Истории подобного рода, рассказанные участвовавшими в походе офицерами Тимура, использовал персидский историк Шараф-1, который жил при дворе сына Тимура Шаруха и завершил свою книгу «Побед», через 20 лет после кончины Тимура. Описывая компанию 1395 года, Шараф-1 утверждает, что Тимур дошел до Москвы и захватил там богатую добычу. Не только современники Шараф-1 в Средней Азии, но и некоторые современные ориенталисты тоже приняли его рассказ за чистую монету. И Эдвард Браун в его истории «Самон» персидской литературы и Буве в «Империи монголов» повторяют его утверждение. Однако даже если допустить, что этим двум исследователям было бы чересчур затруднительно просмотреть русскую литературу вопроса, они легко могли справиться по гебону о правильной оценке ошибки Шараф-1. По пути домой Тимур захватил и разграбил город Азак, современный Азов, в Устье Дона, и опустошил земли черкесов и западной части Северного Кавказа. Оттуда он повернул зимой 1395-1696 года в район Нижней Волги и сжег два главных центра Золотой Орды – Астрахань и Новый Сарай, или Сарай-Берке. Полностью удовлетворённый результатами похода, Тимур вернулся в Самарканд и скоро приступил к разработке своей индийской компании. Она состоялась в 1398-99 годах и принесла сказочные богатства. Правление Едигея. Результаты походов Тимура против Золотой Орды были катастрофическими для неё как с экономической точки зрения, так и с военной. Благо, Орды зависело от международной торговли, особенно от торговли с Ближним Востоком. Великие караванные пути из Китая и Индии сходились в Ургенчи, оттуда дороги вели в Старый Сарай, чью роль примерно с 1360 года приняла на себя Астрахань, и Новый Сарай. Из Астрахани товары доставлялись в Азов, где итальянские купцы брали на себя ответственность за дальнейшую транспортировку морем. Все эти большие торговые центры – Ургенч, Астрахань, Сарай, Азов – были разрушены Тимуром во время войны с Тахтамышем. Тимур, по-видимому, стремился не только разбить армии соперника, но и подорвать коммерческую мощь Золотой Орды, перенеся маршрут китайской и индийской торговли с запада и северных районов Каспия и Черного моря в Персию и Сирию. Он надеялся таким образом лишить Орду доходов от дальневосточной торговли и обеспечить все эти выгоды своей собственной империи. Он преуспел на этом поприще в значительной мере. согласно венецианскому послу жилсофато Барбаро, посетившему Золотую Орду в 1436 году, в Азове прежняя торговля шелком и специями полностью прекратилась и шла теперь.